Глава 34. Орлейт. Несмотря на ревущий огонь, разливающий тепло по всей комнате, каменный пол под моими голыми ногами холоден и неумолим. И это вполне уместно. Эдакий способ подготовить меня к неизбежной ледяной встрече. Разглядываю красивое созвездие на двери, россыпь звёзд, что окружают полумесяц, словно почитатели. До меня доносится эхо шагов, сердце заходится лихорадочным стуком, и я перевожу взгляд на шкаф. Ладонь сжимает заткнутый пробкой стеклянный флакон. Рордин будет в бешенстве. Гулкие шаги всё ближе, и я глубоко вздыхаю. Волосы не спадают на плечи тяжелой вуалью, обволакивают, как золотистый доспех. Не то чтобы это мне поможет. Слышу, как Рордин вставляет ключ в скважину, ляск, с которым сдвигается засов. Слышу, как он открывает дверцу и вынимает кубок. Тишина. Ничего, кроме леденящей душу тишины. Стараюсь не улыбаться, прикусываю губы, чтобы их усмирить. Наверное, не стоит находить происходящее таким забавным. Низкое животное рычание заставляет кожу покрыться мурашками, а потом дверь со скрипом толкается внутрь и в проём врывается рорден, пронзая меня сердитым взглядом, словно стрелой. Затем этот взгляд устремляется к потолку, Рорден упирает в бока сжатые кулаки, расплескав кристально чистую воду из кубка по полу. «Что ты делаешь, Орлейд?» «Просто хочу поговорить». Я взмахиваю пузырьком с кровью и убираю его в складки, утягивающие мою грудь ткани. В обмен на сегодняшнее подношение от ты мне должен разговор. Нормальный, со словами, а не мрачной игрой в молчанку и ворчанием. Рожден бормочет что-то на странном языке, которого я не понимаю. со звоном ставит кубок на маленький столик и сжимает переносицу. Щурюсь на него. Что не так? Ничего. Голова болит. Интересуюсь я и машу рукой в сторону своих баночек, наполненных самой разной сушёной флорой. У меня есть отличная лека. Если ты попытаешься сунуть мне в рот листок, я укушу тебе за палец, получу то, зачем пришёл, и уйду, прежде чем ты вообще почувствуешь прикосновение моих зубов. а теперь встань с колен и надень штаны. Как грубо. Ты что, умрёшь, если время от времени будешь вести себя вежливо?» Спрашиваю я, вставая и поворачиваясь к нему спиной. послушно роюсь в ящике в поисках одежды подлиннее, поскольку мои короткие спальные штанишки рождена явно не устраивают. Кроме того, что-то мои бёдра не вызывали у тебя отвращения, когда ты одно из них трогал. «Тишина? Ничего удивительного». «Натягиваю свободные штаны, завязываю их на талии, а потом театральным взмахом обвожу себя. Лучше?» Рордин сверлит меня взглядом, так стиснув челюсти, что я невольно задаюсь вопросом, не срослись ли они там намертво. «Видимо, это значит да. Наш двусторонний разговор с самого начала пошёл как по маслу. Надо почаще ставить перед тобой задачи». Рорден почти что испепеляет меня. Но я отвожу взгляд достаточно быстро, чтобы избежать серьёзных повреждений, и указываю на сицевый свёрток в его кулаке. Что в руке? Он подбрасывает свёрток в воздух, и я ловко его перехватываю, распускаю завязки, разматываю марлю, и, наконец, вижу крошечную луковицу такого глубокого фиолетового цвета, что она кажется почти чёрной. В нос бьёт знакомый густой запах. «Одна доза каспуна, чтобы ты пережила ночь», — Залис умела раздобыть. Месячный запас у бродячего торговца по пути через границу. Как заботливо с её стороны. Как ей повезло, с учётом того, насколько его сложно найти. Ты больше не будешь использовать его превентивно, произносит Рордин, проявляя свою власть надо мной, но лишь вонзая мои нервы гвозди, вздергивая верхнюю губу. Очевидно. Меня тошнит от этих игр. Тошнит от всех дверей между нами. Я устала, я разочарована. Я переполнена новыми знаниями, которые терзают меня изнутри, и с меня хватит». Рожден расставляет ноги шире, скрещивает руки на груди, оглядывает меня с откровенным любопытством. «Ну давай, милая». «Вот и дам». Но для начала...» «Ты что, собирался просто положить вот это в шкаф и уйти, ничего мне не сказав?» Рявкою я размахивая перед ним драгоценные луковицы, которая способна облегчить страшное давление в голове. «Нет». «Я собирался постучать, сообщить, что там кое-что есть, а уже потом уйти», — пожимает плечами Рордин, и его глаза похожи на тюремные камеры с серебряными решётками. «Да, это не готовый порошок, но раз уж ты способна приготовить достаточно экзотрила, чтобы разом взорвать целую армию сердец, с этим ты точно справишься». Он тычет в сторону моего коспуна, и у меня вскипает кровь. «Тебе бы поспать!» — Рордин скидывает левую бровь. Прости что? «Ты слышал», — бормочуя, отворачиваясь к окну. Как обычно, получаю лишь ворчливый ответ, который звучит как пощечина. Молчание затягивается. Успеваю даже прикинуть, не разбит ли пузырёк с кровью о пол, просто чтобы разозлить Рордина. Но затем тишину нарушает вздох, такой глубокий, будто рокот целой горы. «Задавай свои вопросы», — Орлейд. Повернувшись обратно, Вижу, как Рордин снова массирует переносицу, будто само мое присутствие вызывает у него желание просунуть пальцы в глазницы и выдавить себе мозг. Сейчас это чувство взаимно. «Ты получил последний знак?» «Пока нет», — произносит Рорден, опуская руку. Слова вгрызаются мне в грудь так сильно, что, клянусь, в дыре становится видно колотящееся сердце. «Пока нет». Значит, либо Рорден пересматривает свой ответ на предложение Кайнона, либо думает заручиться его поддержкой путём силы. Оба варианта раздражают. Не хочу, чтобы меня швырнули к Кайнану, как мешок бесформенных овощей, которые никто не хочет есть. И не хочу, чтобы Рорден и Зали оказались вынуждены истощить ресурсы ради ключа, который позволит переплыть милеющие моря во Фрист. Нужен третий вариант. Должен быть третий вариант. И что ты собираешься делать? Скажи, что ничего не нужно предпринимать. «Скажи, что ничего не нужно предпринимать. Скажи, что ты нашёл сотню кораблей где-то в давно забытой бухте, и тебе больше не нужна помощь Кайнона». Рожден пожимает плечами, но движение выходит напряжённым. «Любой, кто не с нами, против нас. Здесь всё просто». Сердце резко замирает, частично от облегчения, но в основном от страха, потому что это непросто, совсем непросто. Это загубленные жизни, утраченные ресурсы — очередной гвоздь в мой гроб. «И ты не можешь просто подождать, вырыть убежище поглубже, задрай...» «Нет», — перебивает Рордин. «Этим мы и занимаемся, и наших людей убивают. Чем дольше мы ждём, тем слабее становимся, тем меньше шанс выстоять против того, что в итоге хлынет через те врата на реке». Обхватываю себя руками в попытке не расклеиться, но получается не очень. Я уже разваливаюсь на куски, задыхаюсь от бешеной, сжимающей грудь тревоги. и вижу лишь один вариант. И чтобы его осуществить, мне потребуется всё мужество до последней капли, которое только удастся наскрести. Мне придётся лгать себе, заставить себя сделать то, чего я надеялась избегать до конца своих дней, стать кем-то другим, кем-то смелым и бессердечным, бесстрашным. Зачем ты потащил меня на конклав? Спрашиваю я снова, ловлю его отстранённый каменный взгляд. «Чтобы открыть тебе грёбаные глаза, орлейт: мир снаружи, много больше этого!» — рычит орден и взмахивает рукой, обводя мою комнату. «Всю мою вселенную!» «Мне было нужно подготовить тебя к наихудшему!» На его языке вертятся слова «Я чувствую, что они готовы сорваться!» «И...» «И пусть твоя башня высока!» «Ты, как никто другой, должна знать, что ножницы в первую очередь срезают самые высокие цветы», — безжалостно метко подмечает Рордин. «Подумал, ты оценишь заботу». Его удар жесток. Он предназначен для того, чтобы ранить меня, вырвать из безопасной оболочки, вызвать уязвимость. Не хватало только горького напоминания, насколько я беззащитна. Ощущение этого и так пробирает меня до костей. Сжимаю кулаки. Прикусываю губы так сильно, что чувствую вкус крови. У Рордина трепещут ноздри. Его глаза становятся тёмными, как грозовое небо. Их взгляд рыщет по мне так, что я чувствую себя обнажённой, несмотря на одежду и защиту густых волос. «Ещё что-нибудь», — цедит Рордин сквозь зубы. «Да», — рявкаю я полное желание, чтобы он убрался. Полная ненависти к безразличию в его глазах, когда всё, что мне нужно... Это чтобы меня обняли, чтобы сказали «всё будет хорошо», чтобы красивая ложь помогла мне набраться мужества. Последний вопрос. Я запускаю руку под блузу и достаю пузырёк, преодолевая расстояние между нами в три коротких шага. «Почему ты такой подонок?» У Рордина расширяются зрачки. Я вбиваю ему ладонь с пузырьком в грудь с такой силой, что обычный человек бы задохнулся, но Рордин необычный. Вспоминаю об этом, когда пытаюсь отдёрнуть руку. Недостаточно быстро. Он подхватывает пузырёк и, сжав моё запястье, притягивает меня так близко, что я вздрагиваю от его ледяного выдоха и замираю на самом острие его взгляда. «Кто научил тебя этому слову?» Голос Рордина — клинок, что взрезает меня, но неправильно, оставляя саднища нежные следы. Он скользит вниз по телу меж моих ног, заставляя меня трепетать — С трудом сглатываю. Вообще-то я слышала слово от одного его стражника, но сомневаюсь, что сейчас об этом стоит упоминать. Поэтому я пожимаю плечами, изображая равнодушие, прикрывая свою выдуманную реальность напускной храбростью. Я не так невинна, как ты считаешь. Рожден смеётся грубо, беззастенчиво. Однажды ты вспомнишь этот миг и поймёшь, как была неправа. Неверно. Всё будет наоборот, и он достаточно скоро это осознает. Рорден отпускает мою руку и выходит из комнаты, но замирает у ступеней. Свет факела на стене отбрасывает на него позолоту, превращает его в статую мрачной высокомерной красоты. Твое присутствие на балу больше не требуется», — бросает он через плечо, словно под датчику, которую я должна проглотить. Беспокойство тяжестью ложится на плечи. «Почему?» Рордин слегка оборачивается, не стараясь поймать мой взгляд, и пожимает плечами. Люди увидели более чем достаточно. «Ты выкрутилась, поздравляю». Слова вбивают последний гвоздь в крышку моего гроба, пронзая насквозь тело, которое скоро начнёт разлагаться, погружают меня в ужас. И Рордин уходит.